Два центра получения информации в теле человека. Наука считает, что мысли рождаются в головном мозге, и сознание — это цепь электрических импульсов в голове. С точки зрения академической науки, если эти электрические импульсы в мозге прекращаются, то сознание исчезает, то есть умирает. В сеансах мне удалось выяснить, что у высших «я» на это иная точка зрения. Выяснилось, что сознание — это нечто большее, чем просто электрический импульс. Сознание может мигрировать из тела в тело. Это полевая информационная структура, основанная на пока нам неизвестных принципах действия, способная осознанно существовать без физического тела. Также выяснилось, как я уже говорил ранее, что сознание приходит в наше физическое тело из иного мира, мира душ, и приходит оно не в мозг, а в область грудной клетки. Я эту точку называю искрой. Собственно, в этой точке наше сознание всю жизнь и находится. Душа, сознание из искры, всегда соединены с мозгом. Мозг оказался, по сути, биокомпьютером, который лишь принимает и обрабатывает информацию для искры. Так как сознание при воплощении забывает свое прошлое практически полностью и начинает свое существование в теле почти с чистого листа, оно вынуждено опираться в принятии решений на информацию поступающую из окружающего мира и обработанную биологическим суперкомпьютером тела то есть мозгом мозг хоть и является мощнейшим аналитическим инструментом все же крайне ограничен в своих способностях и потенциале задача каждого сознания вспомнить и усилить свою связь с тем миром где находится высшее я то что не знает мозг знает высшее я и информация от высшего я всегда будет гораздо более точной и верной. Проблема в том, что наша культура не учит практике взаимодействия со своей искрой как приемным устройством информации от высшего «я», и чаще сознание ориентируется только на информацию из мозга, что, с моей точки зрения, является очень большой ошибкой современного человечества. Поэтому, по сути, у нас в теле как бы два источника, из которых может приходить информация – искра в груди и головной мозг. И сознание само выбирает, где черпать информацию, кого слушать. Высшие «я» в сеансах говорят, что желательно использовать оба эти источника, так как в материальном теле они друг друга дополняют. Как понять, что информация идет от искры, а не от мозга? Очень просто. Ответ приходит мгновенно. Над ним не нужно думать, размышлять, сопоставлять. Он приходит сам, готовый. Часто может быть нелогичным, но всегда точный и верный. В этом его ценность, ведь высшему «я» с его высоты гораздо лучше видна вся ситуация, все последствия того или иного решения. В современной культуре такой способ получения информации принято называть интуицией. По сути, интуиция — это и есть голос высшего «я». Из сеанса. Андрей. Она занимается ченнелингом. Она хотела узнать, кто ей отвечает в ее сеансах ченнелинга. «Высшее «я». Приходят владыки-хроник. И я отвечаю. Мы. Иногда приходит ее ангел-хранитель, но пускай не волнуется. Все хорошо. Андрей. Можете рассказать, владыки-хроник это кто? Высшее Я. Это информационное поле вашей планеты, которое содержит всю информацию, что есть. Вы называете это хроники Акаши. Но это то же самое, что и мы. Вам так проще. Андрей. Я называю это общей базой данных или вселенской базой данных? Высшее я. Да. Андрей, то есть это общая база данных того, что происходит на Земле? Высшее я. Да. Того, что происходило, происходит и будет происходить. Андрей, то есть ей можно доверять той информации, что приходит на ченнелингах? Высшее я. Да. Андрей, а вообще ей полезно этим заниматься? «Высшее я. Для всех полезно. Это наиболее раскрытое сознание. Все можете. Каждый». «Андрей, я, например, знаю, что многие ченнелеры общаются вовсе не с вами, а с чужими энергиями, с чужим разумом, которые не желают людям добра». «Высшее я. Да, знаю». «Андрей, вот поэтому и спрашиваю, полезны ли ей такие ченнелинги». «Высшее я. Да». Она редко обращается, мы стараемся это контролировать. Андрей, то есть вы смотрите, чтобы через нее не говорили такие вот посторонние энергии? Высшее «Я». Да. Она очень осторожна. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, вы сказали про бездушные создания, но у каждого человека на Земле есть душа, правильно я понимаю? Высшее «Я». Да. Андрей, кто такие бездушные создания? Вы можете больше про них, больше рассказать? Они в физических телах или энергетических телах? Кто это или что это? Высшее Я. Они в энергетических телах. Но они в сознаниях именно людей. Они внедряются, они там пачками облеплены. И душа до такой степени облеплена. Высшее Я как полностью перекрывает. И там как частичка оторвана. Как частичка оторвана от своего высшего Я. И она, искра, но как сырая искра, полностью перекрыта всеми этими сущностями. Они просто управляют их сознанием, и есть сознание образа человека без души, потому что она полностью перекрыта. Она, душа, проходит свой опыт таким образом. Андрей, эта душа специально выбрала такой опыт пройти, или это было не запланировано? Высшее Я. Можно сказать, что не было запланировано. Но такой сценарий допускался. Рождается человек с одним сценарием, однако в процессе все равно есть точки, которые... Душа должна пройти, но отклонения всегда могут быть. Как положительные, так же и отрицательные. К чему это приводит? К положительному или отрицательному сценарию эта частичка сама выбирает своими действиями, своими поступками, и идет или рост души, или откат души. Уже окончательный сценарий она сама выбирает. Андрей, случай, который вы описали, когда душа оказывается фактически оторвана от своего высшего «я» во время пребывания в теле, это откат, деградация для души. Высшее «я». Почти откат. И идет получение опыта как с темной стороны. Получение темных энергий. Просто это ее выбор. Это не хорошо, не плохо. Просто та частичка выбрала темную сторону. И, естественно, идет дольше процесс. Почему это называется откатом? Просто тогда процесс затягивается, все-таки рост души предусматривает свет. Когда частичка проходит весь путь через темноту к свету, это, конечно, нарабатывание огромнейшего опыта. Каждая частичка сама выбирает, и мы уважаем ее выбор.